Был когда-то хама кошель хозяином на всю губу на весь уезд. Земелько у него была чёрная, словно вороново крыло, а валы такие, что ни один батрак не мог дотянуться до рогов, и медаль царскую как радость на шее носил. Да большевики оттяпали у хамы земельку, подрезали крылья ещё в 20 году. а та медаль на шее чуть было не стала петлёй а когда начал подступать тридцатый год сообразил я куда вода течёт разделил своё имущество между детьми взял себе только тройку коней и серым волком махнул из села работать где на капитализм где на социализм да чёрные были мои дни и чёрная была тоска Только в один день развеселился, когда услыхал о раскулачивании. Перехитрил-таки я, обскакал наших дурней богатеев. Насилы меня и под Непрогее, и по Турксибам. Ано и там, кто был с головой без копейки не сидел. Да деньги полова, а земля святыня. И мечтал я о своей земельке во всех до единого снах. а когда услыхала о войне бросил квартиру со своей потоскухой сразу же сюда люди на восток да на восток в эвакуацию а я с востока как тот бродяга что судьбу проклинает считай с немцами в один день прибился к своему селу немцы с запада а я с востока обошёл всю свою земельку, вбил в неё свежие вербовые колья, чтобы между живыми вербами стали, а сам собирался стать старостой. Но что-то оно не туда повернуло. Люди и власть поставили старостой моего бывшего батрака Ивана Гнатюка, который был, кем бы ты думал, самим председателем колхоза. Что вы люди делаете, крикнул я на сходке. Он же стопроцентный большевик. Но меня тогда на сходке, слышишь, чуть был не пришибли. А что страшнее всего, свои дети отреклись от отца, назвали меня стопроцентным иродом. А потом этот самый Игнатьюк в насмешку поставил меня молоковозом. Вот их снова погоняю чужих коней, не людям становлюсь. Да что же это делается на свете? И зачем я так поспешил к своей земельке? Не дали вам её? Дали, надел только под огород. Я уже и к начальнику полиции ездил, а он что? За каждого партизана, говорит, будем наделять двумя гектарами земли. И тут нет правды. Ведь на Полтавщине слыхал за пойманного партизана дают целых пять гектаров, а за командира еще добавляют пять коров, десять литров горилки и тридцать пачек махорки. Наверное, и придется махнуть туда. Так что же вас держит здесь? спросил Данила, едва сдерживая ярость. Кошель понизил голос. Разве еще не догадался? Нет. Держит меня проклятый Иван Гнатюк. Он не пускает вас на Полтавщину. Нет. Это я хочу подстеречь его, на горячем поймать, ибо чует моя душа, не новой власти служит он, а снова же большевикам. Данила вырвал из руки молоковозa кнут, соскочил на землю и, что есть силы, стеганул им по широкой спине. За что взвизгнул, вытрящи в глаза кошель и проворно спрыгнув на землю, стиснул волосатые кулачищ. Данила стегнул его и второй, и третий раз за то, что перехитрил сам себя и уже шпионишь за добрыми людьми. Сейчас же поворачивай коней в край с. Я тебя сдам своему начальнику и снова стеганул кнутом. Гема вдруг обмяк, опустил руки и забормотал: "Помилуйте, пан полицай. Я ж думал, догадался, как лучше угодить вам. Не угождай, если впал в детство, поворачивай край сух". Эй ж, за кем он следит? "Пан полицай, богом прошу, помилосердствуйте. Я вам даже, коли позволите, откупного дам". "Откупного?" Будто задумался Давай. Чёрт с тобой. Кошелёк полез в карман, вынул кошелёк подобный тем, что колыхались у него под глазами, и протянул Даниле. Здесь на хорошей магарыч хватит. Бери мои заработки на чужом молоке. Пусть это тебе будет наукой, чтобы не подлечил и не наговаривал на добрых людей. Данила небрежно засунул кошелёк в карман. Если же мы хоть слово услышим от тебя, Иван Игнатьюке, то заранее готовь в торбу и суши сухари. Вот так и должны мы чувствовать твёрдость власти, глубокомысленный зрёк Кошеля, только сейчас поняв, в какую беду он попал из-за своей дурности. Данила сбросил вожжи и шлёю с престижного воронова, вскочил на него и насмешливо бросил молоковозу. Передайте привет Ивану Гнутюку, а что стрягал вас, можете не говорить. Но кошелёк ничего не ответил на это. Теперь все его мысли кружились вокруг одного: как ему помириться со старостой своего села, у которого вон какие есть защитники. Он трижды широко перекрестился на солнце, что играло между деревьями, Но и солнце не смогло выбить из его взгляда холодных сумерек. То дубравами, то полями, то дорогой Данила к вечеру отмерил верно километров тридцать и смело въехал в какое-то село, разделенное надвое не широкой речечкой. Тут возле ливадок стояли нарядные хатки, каждый из них от речки тянулись два ровика. Это удивило Данила. И встретив на берегу женщину с бельём на карамысле, он спросил, что это и к чему. А у нас так и спокон веку заведено, покачивая карамыслом и станом, ответила женщина: возле каждой хаты есть копонка, в ней держим рыбу, карасей, леней, карпов и юнов. А чтобы у них всегда была свежая вода, впускаем и выпускаем её по этим ровикам. А ты ж откуда будешь такой проворный? Из далека тётушка. Да вижу, что издалека, буркнула тётушка, осуждающе оглядывая его. Почему же вы видите? А по твоей тряпочке, неприязненно ткнула в полицейскую повязку. А разве у вас таких нет? Таких нет. Кого записали в полицию, все разбежались, кроме придурковатого Вавилы, у которого отроду босая голова. говорят теперь откуда-то чужих подлецов нагонят ты случайно не из этих торопливых не из этих тётушка а если не из этих бесчестных огглянулась женщина то скорее прячь свою трепицу и тикай отсюда тут лёгкой поживы не найдёшь данила засмеялся от таких слов что были для него как музыка ты чем уже радуешься Удивилась женщина и подозрительно посмотрела на него. Не такой ли этот бродяга придурковатый, как их вовила? Как видно, тут хорошие люди живут. Какие не живут, а у собаки глаз не занимают, качнула карамыслом и изгибая тонкий стан и поблескивая икрами, красиво пошла тропинкой к своей хате. Тётушка, а где ваш староста живёт? Женщина остановилась, рукой показала на левадку, обсаженную красноталом. "Он, видишь, усача в сермяге, что корову возле садик пасёт. Это и есть наш староста, Микол Андриенк. Старостый и корову пасёт. А он у нас ни супостат, и ни серебролюбец, и в трудные времена не перешерстился", сердито ответила женщина. Ведя коня понад красноталом, Данила подошел к старости, который еще и сдали приглядывался к нему. Был этот человек лет шестидесяти, с лицом цвета и сухости грецкого ореха. На голове у него красовался самодельный соломенный брыль, и потому начальство было похоже на обычного сельского пасечника. Это сходство подчёркивали старые дуплянки и ульи, которые хорошо вплетались в камышовый плетень. Здравствуйте, пан староста, поклонился не чину, а его годам Данила. Здравствуйте, пан полицай. Прижмурил глаз старик, а в голосе у него прозвучала скрытая насмешка. Как оно у вас, пан староста? Ничего у нас. Пан полицай и пустил усмешку по морщинам и усам. Чего же вы смеетесь? А как же не смеяться? Вот один пан посет корову, а другой пан пришел к нему за дарма чем-то поживиться. Разве не разгадал один пан другого пана?